Глава 15. «Я должна найти решение, должна!» Монотонно повторяла про себя как мантру, закрыв глаза и сама не поняла, как оказалась совершенно в другом месте. Не телом, сознанием. Ощущаю себя чем-то вроде бесформенной субстанции или прозрачным облаком, плавно движущимся в воздухе. Нахожусь в большом, шумном и душном помещении. Здесь много столов, за которыми сидят мужчины и женщины. Едят, выпивают, смеются, играет музыка. Я в таверне. Почему именно сюда меня забросила? Увидев за одним из столов знакомые лица, сразу поняла ответ на свой вопрос. Приблизилась к ним и с возмущением выпалила: Отдыхаете, значит? Назначили за меня награду, и теперь сидите ждете, когда меня принесут на блюдечке? «Да из-за вас хорошие люди могут погибнуть!» «Не слышат. Они меня не слышат и не видят. Ну, конечно. Защита!» Принцы, как ни в чем не бывало, продолжали трапезу и мило улыбались местным барышням, которые сидели напротив, строили глазки и глупо хихикали. «Все мужчины одинаковы!» — разозлилась я. «Что же делать?» Приблизилась к одному из слуг, Посмотрела ему прямо в глаза и попыталась поговорить. «Эх, тоже не слышит. Неужели у всех защита? Или я настолько слаба вне тела? Похоже, я сейчас не лучше призрака, от которого нет никакого толку». Я загрустила, и в этот момент хихикнула одна рядом сидящая дамочка. «Девушки, может, с ними получится?» По такому же принципу попыталась поговорить с одной. Ее взгляд на мгновение застыл, пока я чуть ли не кричала важную информацию, в надежде, что так лучше услышит. Девчонка вдруг опять хихикнула и, вновь сделавшись серьезной, произнесла. «Не считайте меня ненормальной, но, кажется, со мной кто-то говорит». Братья и все сидящие здесь слуги насторожились. «Кто именно?» — спросил Амир. «Имя можешь назвать?» — спросил Карим. «Эвелин! Эвелин!» — кричала я, глядя ей в глаза. «Эвелин!» — по слогам повторила девушка. «Что именно она говорит?» — хором спросили принцы и переглянулись. Я еще раз попыталась донести до нее информацию, но она произнесла. «Не могу разобрать». Разочарованно вздохнув, я высказала. «Вот же дура!» Это я адресовала не ей, а себе. «Я виновата в том, что она не может меня понять». Девушка, обиженно поджав губки, ответила. «Кажется, она меня дурой назвала». «Ничего себе! Почему именно это ты услышала?» резонно возмутилась я. «Нужен тот, с кем она уже имела мысленный контакт», — проговорил Карим. Кама, приподнявшись из-за стола, позвала мир. Темнокожий слуга находился за соседним столом и на его коленях сидела молодая пышнотелая женщина с полуоткрытой грудью, на которую мужчина вожделенно смотрел. Услышав свое имя, спихнул барышню и тут же оказался возле принцев. «Снимай ему лет, живо!» — приказал Амир. Кама, не задавая вопросов, тут же подчинился, сняв с шеи сей предмет, который являлся преградой для нашего контакта. Я тут же устремилась к нему, и, пристально глядя ему в глаза, начала говорить. К счастью, он меня слышал и повторял за мной слово в слово. «Я нахожусь у пекаря по имени Том и его жены Мэри. Дом окружили бандиты. Грозятся убить хозяев и захватить меня. А все из-за вашей награды, олухи». Сказав последнее слово, темнокожий слуга испуганно вытаращил глаза и закрыл себе рот рукой. Ой. Кажется, солухами я погорячилась. Но, похоже, принцы на это не обратили внимания. Еще раз взглянув друг на друга, они одновременно ринулись к выходу. Все слуги, как по команде, резко поднялись и побежали за ними, создав небольшую суету в помещении. А я резко вернулась в свое тело, обнаружив себя лежащей на полу. Возле меня причитает Тим, гладя меня по лицу и хозяин дома бледный как мел тоже сидит рядом на корточках живо обрадовался мальчик после того как я открыла глаза как ты нас напугала проговорил том упала и лежала как мертвая почти не дышала я уж думал все долго я в отключке была спросила не дав ему договорить что не понял том без сознания долго находилась минута две три Всего-то. Я думала, что дольше в таверне пробыла. «Время вышло!» — громко сказали с той стороны двери. «Ты сам сделал выбор!» Послышался истошный крик женщины. «Мэри!» — прошептал Том и бросился к двери. Мне пришлось схватить его за ноги, отчего он рухнул на пол. От резкого движения моя голова сильно заболела. Наверное, результат перемещения сознания. «Нельзя открывать. Сейчас придет подмога», — попыталась я его вразумить, морщась от боли. Двери начали содрогаться и трещать от мощных ударов. Опомнившись, мужчина поднялся и, шатаясь, побрел по коридору, при этом велел, чтобы мы шли за ним. Зайдя на кухню, Том содрал половицу, которая скрывала створку люка, и, открыв ее, обратился к нам. «Прячьтесь». Мы послушно спустились по лестнице в темное пространство, и только сейчас я поняла, что хозяин дома не собирается прятаться с нами. «Том!» — испугавшись, позвала я. «Должен же их кто-то задержать!» — ответил мужчина. «Так нельзя!» — начала я причитать. «Не волнуйся, я не из хилых, так что им придется повозиться со мной». Но не успела я договорить, как крышка погреба захлопнулась, и мы оказались в кромешной темноте. А дальше отчетливо был слышен хруст, рухнувший на пол двери, и множество топающих ног по дому. Затем звуки борьбы, лязг металла, а также крики, стоны, мужская брань, грохот ломающейся мебели и падающих тел, звон стекла повсюду, даже над нами. Я и Тим сидели, обнявшись. Мы боялись, очень боялись. Постепенно все стихло, если не считать шагов нескольких людей, бродящих по всему дому. Велин, голос Амира, скорее всего, из детской. Велин, позвал уже Карим, вроде из коридора. Поднявшись во весь рост, благо размеры погреба позволяют, я крикнула. «Мы здесь!» Послышались быстрые шаги, и дверца со скрипом открылась, впустив яркий свет, от которого мы невольно зажмурились. Первым выбрался Тим, затем я, и угодила прямо в объятия Карима. Прижавшись к нему, я позволила себе расплакаться. Трудно представить, что было бы с нами, если бы принцы не подоспели вовремя. Хоть и вся эта ситуация произошла из-за них, но все равно я благодарна за спасение. Кто-то деликатно закряхтел оторвавшись от груди карима я посмотрела на этого человека амир весь его вид говорит о том что очень чем то недоволен нахмуренные темные брови закрытая поза а меня поблагодарить произнес он благодарю вас ваше высочество ответила я и зачем то присела как учили в школе хороших манер амир зло усмехнулся расцепил руки одарил неприязненным взглядом брата и, отвернувшись, вышел из кухни. Он злится, с недоумением посмотрела на Карима и только сейчас заметила, что его дорогой камзол испачкан кровью. Испуганно раскрыла глаза. «Все в порядке, это не моя», — пояснил принц. Эвелин, смотри, мертвый», — шепотом произнес Тим. С замиранием сердца я развернулась и увидела труп мужчины, лежащий у сломанного стола. Поняв, что это не хозяин дома, а тело бандита, я легко вздохнула и поинтересовалась. «Где Том?» «Ты про пекаря?» «Он на улице горюет над телом жены». Естественно, я скорее пошла к нему. В коридоре наткнулась еще на пару трупов, с осторожностью перешагнула и выбежала на улицу. Уже наступило утро. Солнце показалось из-за горизонта наполовину, но этого было достаточно, чтобы защебетали птицы. Горожане тоже проснулись, а может и не спали вовсе, взбудораженные последними событиями. Любопытствующие начали скапливаться у дома пекаря, создавая толпу. Несколько слуг просили их отойти подальше, чтобы не мешали задержанию преступников. Часть бандитов были мертвы, лежали на улице, уложенные в ряд. Остальные три трупа, вынесенные из дома, дополнили их количество. Те, кто остались живы, со связанными руками, тоже находились на земле, под бдительным присмотром. Том причитал над телом Мэри, сидя на коленях и испачкав руки в ее крови. При одном взгляде на эту сцену к моим глазам подступили слезы. Получается, я действительно принесла несчастье в их дом. «Нет мне за это прощения». Осторожно подойдя к пекурю, я присела рядом. Хотела прикоснуться к нему, чтобы поддержать, но решила не делать этого. Испугалась почувствовать его горе. Вина и так разрывает мою душу. Большего не вынесу. Не в силах сдерживать и я разревелась. Захотелось попросить прощения у бедной женщины. Положив руку ей на лоб, Я собралась с мыслями, чтобы придумать, что сказать, и... Удивилась. «Она жива!» Едва слышно произнесла я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Что?» — подняв зареванное лицо, спросил Том. Я повторила громче. «Она жива!» «Ты уверена?» — услышала рядом голос Амира. «У женщины горло перерезано, при таких ранах не выживают. Уж я-то знаю!» Том глядел на меня и, затаив дыхание, ждал, в надежде, что еще раз произнесу эти желанные для него слова. Посмотрев на мертвенно-бледное лицо Мэри и пропитанную кровью блузу, я осторожно повернула ей голову, чтобы осмотреть рану. Как только снова прикоснулась к ней, опять почувствовала жизнь. Слабую, но жизнь, кровь из глубокого порезанной ее шеи, Медленно, но продолжает течь. Закрыв глаза, я постаралась посмотреть глубже и убедилась, что сонная артерия чудом не задета. Да, женщина потеряла много крови, но это не критично, если вовремя оказать помощь. Жива, ее можно спасти, надо остановить кровотечение. Том тут же оторвал рука в своей рубашке и приложил к ране жены. «Несите ее в дом, а я поищу лекаря», — вызвался Карим. «Я уже здесь», — неожиданно произнес неизвестный. Все устремили на него внимание. На лицо молодой, но с седыми длинными волосами мужчина, в черной мантии и с саквояжем в руках, приветствовал принцев. Затем подошел к Мэри и, присев на корточки, осмотрел ее рану. «Быстро вы!» произнес Амир, разглядывая незнакомца. «Город у нас маленький, слухи распространяются мгновенно. Сообщили, что в доме пекаря произошла бойня. Решил, что моя помощь может понадобиться. Проговорил мужчина, не отрываясь от дела, и добавил. Ей срочно нужна операция. Организуйте повозку и доставьте в мой дом. Только там есть необходимые условия. Еще раненые есть? «Есть!» Отозвался кто-то из бандитов. «Мне руку сломали. Болит». Нецензурно выругался, описав неприятные ощущения, и заодно высказался в адрес того, кто его покалечил. «А ну заткнись, а то и вторую сломаю», — проговорил слуга Амира и пнул бедолагу. Лекарь нахмурился и обратился к принцам. «Что ж, в первую очередь займусь пострадавшей. Потом окажу помощь арестованным» если ваше высочество позволит». «Вы единственный лекарь на весь город?» спросил Карим. «О, вы один?» Заметив, что женщину уже погрузили в повозку и повезли, произнес: – «Простите, вынужден откланяться, время не терпит». Велин, давай с ними поедем!» попросил Тим. «Очень хочу посмотреть на операцию!» «Мне как раз нужен ассистент». Улыбнувшись, сказал лекарь, услышав просьбу мальчика. У Тима загорелись глаза, еще раз подтверждая его неподдельный интерес. «Почему я раньше не замечала его тяги к медицине?» «Хорошо», — ответила я. «Парень пусть едет, а ты останешься с нами», — строго произнес Амир, встав рядом.